Глава тринадцатая Одной из причин, по которой мне в любом случае требовалось вернуться в город, было посещение обелиска бесконечной вечной империи ради того товара, какой в ином месте черта с два достанешь. Специалистов высокой квалификации, нужных, чтобы мастерская в лесной крепости заработала на полную катушку, а захваченные, в основном, невредимыми конструкты превратились в грозные боевые единицы, сражающиеся на нашей стороне. Их преданность мне и отсутствие хоть каких-либо обязательств перед городом и бароном должны были стать удобным бонусом. квалификации того же Сабитена претензий у меня не было, но свою родину он не предаст. А конфликт между нами практически неизбежен, пусть даже сейчас об этом знаю только я ибо планов своих даже самым надёжным подчинённым не озвучу раньше, чем мы будем готовы». «А тут стало как-то больше народу». Несколько растерянно заметила Изабелла, оглядываясь по сторонам, пока мы шли через город к храмовой площади. От складов, где сейчас располагался отряд, до места назначения было далеко. Я, конечно, мог бы позволить себе снять один из лучших номеров самой дорогой гостиницы города — Причем варлорда с благородным статусом туда бы без сомнения пустили, окружив со всех сторон угодливыми слугами, готовыми задницу целовать хоть в прямом, хоть в переносном смысле. Но продуваемое сквозняками дощатое строение с местами прохудившейся крышей, где со всех сторон мои бойцы, а процесс приготовления пищи идет в больших общих котлах и находится у всех на виду, в плане защиты от всяких досадных случайностей явно выигрывала. «Намного больше. Особенно дешёвых проституток, клянчащих подаяния нищих и бесцельно слоняющихся туда-сюда бездельников в потрёпанной одежде, которые недалеко от них ушли. От нищих, я имею в виду, не от проституток. Наверное». «Ага». Односложно откликнулся я, минуя группу из пяти личностей самого подозрительного вида. Рукава одежды которых почти наверняка содержали дубинки, кистени и прочие инструменты грабительской деятельности. Взгляд так и норовил с них просто соскользнуть, как с чего-то малозначительного, вроде привычной части пейзажа. А значит, подпирающие собой какой-то забор молодчики использовали навык, дающий им возможность оставаться незамеченными. Днём, на свету, и против привыкшего к противодействию подобным фокусам параноика в моём лице, он действовал плоховато. Но вот ночью, в подворотне, большинство обывателей оказались бы застигнуты врасплох внезапно окружившими их сборщиками добровольных пожертвований. «И землян среди этой толпы, не сказать, чтобы много», продолжала удивляться изменениям в городе Испанка, шествующая рядом. Вон та стайка не сильно молодых размалеванных девок, которые всем желающим сиськи показывают и намекающе кивают в сторону ближайшей подворотни, точно не с нашей планеты. Там у половины кожи зеленоватая, у одной еще и шерсть. Попавшие в город земляне по большей части осели в трущобах. Вытесненные оттуда обитатели дна хлынули на здешние улицы. Я перепрыгнул лежащую на пути коровью лепёшку и показал кулак тощему ребёнку неопределённого возраста и пола, который шёл нам навстречу, цепляясь взглядом за мешочек с монетами на моём поясе. Закутанное в тряпки грязное низкорослое существо шарахнулось прочь с хриплым ругательством, похожим на воронье карканье. Так, это точно был малолетний карманник. Может, просто какой-нибудь хоббит, спившийся в конец? Бедный район города сменился несколько более богатыми улицами, по которым кто попал, а скот водить не мог. Да и концентрация голодранцев была меньше, ибо периодически проходящие патрули-стражи их могли хоть оштрафовать, если какую-то мелочь найдут, хоть отлупцевать. Хотя второе первого, ну, никак не отменяло. Поддерживать беседу с чего то разговорившейся испанкой не очень-то и хотелось но измыкаться в себе по причине плохого настроения тоже было неправильно. А на душе у меня скребли кошки. И даже тень, привычно сидящей на левом плече, и чуя поганое настроение хозяина, пытающего успокаивающему рлыкать ему в ушко, не мог заглушить мук совести. Оливию выкупить не получилось. Дроу, очень намекающе похлопывающая бывшую студентку по попке, пока еще свернутым хлыстом, Даже каких-нибудь воистину безумных цифр называть не стало Якобы она просто не нуждалась в деньгах. Но девушку могла бы своему гостю уступить и так, обменяв на заверенное клятвое обещание оказать ответную услугу её персоне. Но какие-либо уточнения к подобному контракту, блистающая чёрной кожей и белым бельём эльфийка, опять же добавлять отказалась категорически. Практически в духе классического да да нет нет остальное от лукавого однако я не собирался принимать кота в мешке особенно когда на месте кота может запросто оказаться гибрид какого нибудь дерьма демона с тиранозавром даже несмотря на слезы ручьем текущие из глаз уроженки австралии и ее отчаянные мольбы увы имелось у меня нехорошее такое подозрение что на этом все не кончится Следующее моё посещение города почти наверняка появится железобетонный повод снова посетить кроткую Адалиску под натиском деловых партнёров, а может быть и кого-нибудь рангом повыше. Более чем уверен, барон про мою персону ныне знает больше, чем кто-либо другой в этом мире, за исключением меня самого. Встреча с Оливией не могла оказаться случайной и принадлежащее владыке города и близлежащих поселений культурно-увеселительное заведение, где собираются самые сливки общества, вполне может рассматриваться как подходящее место для встречи в неформальной обстановке. В одном из номеров всего борделя ресторанного типа вполне уместно будет и охрану разместить для своей безопасности и поторговаться с пока еще неподчиненным и не вассалом без урона своей репутации со стороны зрителей, и надавить на него чем-нибудь, не несущим прямого вредоносного воздействия. Например, зрелищем снятия кожи с девушки, которая одному молодому варлорду не совсем уж чужая. В качестве основного аргумента для сотрудничества подобную меру вряд ли используют, если служащие феодала не идиоты, то они понимают, что Оливия для меня далеко не так ценна, как собственные интересы. Но вставить в оформляемое соглашение какой-нибудь дополнительный, двусмысленный и не такой уж зловредный с первого взгляда пунктик, давя на эмоции более слабой стороны, очень в духе аристократов бесконечной вечной империи. Храмовая площадь с момента моего прошлого посещения изменилась. Народу на ней стало несколько больше. Одно из зданий исчезло без следа, А вот другое вроде бы подросло и в вышине, и в габаритах. Похоже, устранивший соперника жрец смог успешно оправдаться перед бароном за устроенные разборки и поглотить конкурирующую структуру. Впрочем, мне на их грязню было плевать с высокой колокольни. Обелиск был на месте и исправно функционировал, а большего мне от данного места и не требовалось. «Белая пустота встретила меня столь же равнодушно, как и раньше, но была вполне готова исполнить любой каприз очередного смертного, соприкоснувшегося с ее космическим могуществом, в соответствии с правами, даруемыми его статусом и если у него есть чем заплатить за осуществление своего желания». В заключении рабочего контракта при помощи обелиска, ищущего нужные кадры по всей бесконечной вечной империи, Не было ничего необычного, и перенос требуемого специалиста к месту работы из каких-то далеких уголков мультивселенной тоже был делом весьма заурядным. Впрочем, штраф за пребывание постороннего в тренировочном лагере ложился, конечно же, на меня. Я был с данными условиями полностью согласен, а потому оставалось только сформулировать те требования, которые выдвигались к нанимаемому специалисту. Во-первых, мне требовался тот, кто сможет на полную катушку использовать мастерскую в захваченной нами крепости, переподчинив и отремонтировав полученные нами конструкты, а по возможности и увеличив их число. Мыслеобразы имеющихся в моем распоряжении книг, станков, инструментов и материалов, переходящих в полную собственность мастера, должны были подсластить предлагаемый рабочий контракт. Во-вторых, нанятый специалист должен был обеспечить функционирование магомеханического воинства вдали от имеющихся источников энергии, ибо они требовались мне для того, чтобы захватить иные обнаруженные крепости и прочие интересные места данной части тренировочного лагеря, ну и земли, когда наш отряд туда вернется. В-третьих, я, конечно же, хотел, чтобы тот, кого найдет обелиск, дал клятву верности начинающему варлорду в моем лице и был готов первое время к частым переездам и сражениям, сопровождаемым нерегулярной выплатой жалованье, чей размер будет зависеть в первую очередь от его эффективности. Лет пять, а лучше больше. Он должен был на меня отработать, не оспаривая выданных приказов, а после мы могли перезаключить контракт либо пойти каждый своим путем. В-четвертых, Следовало учесть готовность мастера взять учеников и не отвергать тех, кто обратится к нему за советом. Какой-нибудь спесивый гном или полный собственного величия эльф мог быть хоть трижды владыкой рун, мастером артефакторики и творцом искусственных форм жизни, но если он станет гнать людей из мастерской пинками, поскольку те якобы недостойны, то пусть идет такая Примадонна нафиг. Вот просто нафиг. Мне общения с подобными зазвездившимися типами еще в прошлом будущем хватило. Ну и, в-пятых, я честно предупредил своего будущего сотрудника о некотором уровне предубеждения, питаемого потенциальным нанимателем, и его окружением к тем, кому представители человеческой расы видятся низшими существами и скотом. Сорками или каким-нибудь вампирами, для которых кушать людей на регулярной основе может быть привычнее, чем сморкаться землянам не сработаться, во всяком случае, тем землянам, которыми командую я. Вряд ли дольше секунды потребовалось обелиску бесконечной Вечной Империи, дабы обдумать мой запрос и предложить пяток вариантов, находящихся в пределах озвученного ему ценового диапазона и готовых к найму на предложенных условиях. Число возможных кандидатов можно было и расширить, но тогда бы пришлось заплатить дополнительно то ли за дальнейшую работу с информацией, то ли за перенос их из более отдалённых участков мультиверсума. Малый клан Тайнер Оглы. Готов дать вассальную присягу. Готов закрепить её при помощи дополнительно взятых на себя обязательств и клятв. Состав. 1. Али Тайнер Оглы. Артефактор-ритуалист. Редкая. Уровень 74. Благородный гражданин. Голоден, слаб, страдает от жажды, воспаление рубцов на спине. Не имеет слуг, спутников или личного имущества. 2. Корн-тайнер-оглы. Големостроитель. Редкая. Уровень 68. Гражданин. Голоден, слаб. Страдает от жажды, сломана нога. Не имеет слуг, спутников или личного имущества. 3. Лро, тайнер углы. Големостроитель. Редкая. Уровень 67. Гражданин. Голоден, слаб, страдает от жажды. Не имеет слуг, спутников или личного имущества. 4. Пиро, тайнер углы. Командир конструктов. Редкая. Уровень 59. Гражданин. Голоден. Личное имущество носит с собой. 5. Шайра Тайнер углы Инженер сложных производств. Редкая. Уровень 42. Гражданка. Голодна. Личное имущество носит с собой. Стоимость работы обелиска бесконечной вечной империи с учетом особенностей тренировочного лагеря – 400 тысяч империалов. Выплата сотрудникам подъемного пособия – авансового платежа – 0 империалов. Бригады из пятерки связанных родственными узами гнома-гоблинов, у которых, впрочем, и люди с гремлинами в предках вроде бы затесались, были готовы работать буквально за еду и все запрашиваемые обелиском империалы в количестве 400 тысяч ушли бы исключительно на транспортные расходы и штраф за пребывание сей группы в тренировочном лагере. Из имущества у них не было ни шиша. Даже одежды почти не имелось, судя по всему. Сия артель то ли сбежала из темницы, то ли драпала от кого-то, бросая все, что можно и нельзя. Но опыт и нужные для работы классы у них имелись. Причем классы редкие стоящие ближе к исключительным. И эти классы мне очень даже нравились, поскольку полностью отвечали поставленным требованиям и имели явную синергию между собой. Один артефактор-ритуалист, два големостроителя, командир конструктов и инженер сложных производств. Альрин Артроэн. Готов заключить длительный рабочий контракт. Готов рассмотреть возможность принесения вассальной присяги при условии заключения взаимных обязательств. Состав Альрин Артроэн Владыка Големов Исключительная Уровень 45 Опытный Рунолог Исключительная Уровень 44 Благородный гражданин Спокоен, собран Имеет двух слуг и фамильяра льва Обладает небольшим количеством личного имущества, для перемещения которого может потребоваться помощь. Желательно высокий уровень личного комфорта и обустройство личной башни мага, но допустимы сложности из-за объективных обстоятельств. В выполнении приказов, отданных не ненанимателям и теми, кто имеет более низкий статус в бесконечной Вечной Империи, будет «отказано». Стоимость работы обелиска бесконечной Вечной Империи с учётом особенностей тренировочного лагеря — 200 000 империалов. Выплата сотрудникам подъёмного пособия авансового платежа — 300 000 империалов. Молодой, по крайней мере, на вид маг, человек восточной внешности, тоже представлял большой интерес. Оба класса исключительные, пусть и находятся по степени своей полезности где-то внизу данного ранга. Прицеп в виде небольшой свиты вполне нормален, хотя, судя по заявленному стремлению обеспечить себе максимальный уровень комфорта и собственное логово, этот тип из тех, кто привык к тому, чтобы простолюдины ему кланялись. Если не хотят попробовать на своей шкуре кнут, а то и чего похуже. Карина Шелест Костей Готова заключить длительный рабочий контракт. Готовы рассмотреть возможность принесения вассальной присяги при условии заключения взаимных обязательств. Состав. Каррина шелест костей. Вдыхающая жизнь. Исключительная. Уровень 58. Малефик. Редкая. Уровень 42. Гадалка. Редкая. Уровень 39. Благородная гражданка. Устала. Спокойно. Выжидает. Личное имущество носят с собой. Для полноценной работы требуются жертвы, наличие у жертв разума или души не является обязательным условием. Способна работать с любым материалом и конструктами. Обучила более полусотни неофитов. Стоимость работы обелиска Бесконечной Вечной Империи с учетом особенностей тренировочного лагеря – 150 000 империалов. Выплата сотрудникам подъемного пособия авансового платежа 350 тысяч империалов. Увешанная костяными амулетами, блестящими камушками, черепами и прочим вспомогательным инструментарием пожилая седовласая ведьма в черном балахоне, могла бы пугать собой детишек, а также тех взрослых, кто точно понимал, чем опасна эта старуха. Судя по всему... Оживить или, по крайней мере, придать видимость жизни она могла вообще чему угодно, включая не только разнообразные конструкты, но также сборочные линии и даже здания, в которых те находятся. Только вот жизнь а то требовалось сначала откуда-то взять. И хотя качество вполне можно компенсировать количеством, но уж я-то знал, как подобные ей любят устраивать человеческие, ну и не только человеческие, жертвоприношения. Хотя вот заявленный и подтвержденный системой опыт педагогической деятельности внушает уважение. Даже немного странно было, что такой специалист обойдется всего в 500 тысяч империалов. Может, рассердило кого-то не того и теперь намеревается срочно сменить место жительства, пока не сожгли? ор Готов заключить длительный рабочий контракт. При наличии достаточного количества ресурсов Способен стать основой союзного поселения. Состав. Ор-Инн. Создатель механических солдат. Исключительное. Уровень 64. Дирижер механического воинства. Исключительное. Уровень 64. Благородный гражданин. Не испытывает эмоций. Находится в ждущем режиме. Не нуждается в личном имуществе, питании отдыхе, сне, имеет группу телохранителей, инструментов в виде дюжины полуавтономных конструктов. Стоимость работы обелиска бесконечной вечной империи с учетом особенностей тренировочного лагеря – 200 тысяч империалов. Выплата сотрудникам подъемного пособия авансового платежа – 1. 400 тысяч империалов. 2. Одна малая имперская награда. Следующий кандидат отлично понимал, что такое конструкты и големы, поскольку и сам представлял собой искусственную форму жизни. Внешне он смутно напоминал статую гориллы или тролля, поскольку здоровенные передние конечности опирались на землю при ходьбе, помогая коротеньким ногам поддерживать массивную трапецию торца. Вместо головы конструкт мог похвастаться клубком гибких щупалец, заканчивающихся множеством сменных насадок, хранящихся в пеналах на спине и успешно заменяющих ему руки. Несмотря на странноватую, с моей точки зрения, анатомию, сомневаться в его навыках не приходилось. Вот только планы у него воистину наполеоновские, ресурсов аж на целое поселение ему подавай. Вдобавок, не подчинённое, а союзное. Вдобавок, сей волшебный робот для начала работ требовал не только 600 тысяч империалов, но и одну малую имперскую награду. Вернее, какое-то благо, которое система соглашалась предоставить ему за награду, что пожертвую я. Эван Лориан Горх хриандис Готова заключить длительный рабочий контракт. Готова рассмотреть возможность принесения вассальной присяги, если наниматель сумеет ее впечатлить. Состав. Эванлориан Гор Хрианзис. Творец волшебных механизмов. Исключительное. Уровень 49. Мастер рукопашного боя. Исключительное. Уровень 21. Пироман Мастер. исключительная Уровень 17. Экзотическая содержанка. исключительная Уровень 15. Хозяйка дворца. Исключительное. Уровень 6. Благородная гражданка. Весела, возбуждена, предвкушает. Не имеет слуг, спутников или личного имущества. Предпочитает нудизм и свободные отношения. Рада новым впечатлениям, не рада тем, кто заявляет на нее какие-то права. Вспыльчиво, мстительно, в ярости бывает жестоко».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 могло похвастаться высоким относительно людей ростом, широким размахом плеч, огненно-красной чешуёй, растущими из спины кожистыми крыльями, кокетливо улыбающейся смазливой мордашкой с немного вытянутой вперёд пастью и небольшими прямыми рожками, а также сосками, гордо торчащими на довольно впечатляющей груди. Если не ошибаюсь, представители подобной расы называются дракидами, И, как правило, появляются они либо если кто-нибудь из полноценных драконов успешно скрещивается со смертными, и ребенок наследует часть силы и магии сильнейшего из родителей, либо от браков подобных полукровок между собой. Насчет ее нудизма все понятно. Следует тем же тенденциям, что наблюдаются у полноценных владык неба, которым одежда и нафиг не нужна ибо своих тел не стыдятся. Защитные свойства их чешуи превосходят танковую броню с существенным отрывом, а при полете на больших скоростях тряпки, имеющие излишнюю парусность, будут либо сильно тормозить, либо рваться нафиг вреющие по ветру лоскуты. Шкурка дракидов, в принципе, понежнее будет, но автоматную очередь может и сдержать, а для большинства бытовых проблем подобного запаса прочности хватит с избытком. Какой-то аналог шорт, я особо, видимо, под давлением имеющихся у большинства прочих распредрассудков, всё-таки нацепила. Но щеголять голым торсом осталось, ибо может себе позволить. И вообще, мир прах у тех, кто осмелится к ней приставать без её одобрения. Впрочем, нанимателю в моём лице он и одобрение в купе с гарантиями безопасности почти обеспечено. Ну, я так думаю ибо женщины падки на тех, кто обладает богатством и властью, а у драконов — любовь к сокровищам и уважение к обладателям большого личного могущества, ну, большого по меркам самих ящеров, зашиты чуть ли не на уровне инстинктов. Даже несколько расстраивает, что кто-нибудь другой, осмелившийся на свой страх и риск, тоже может заслужить благосклонность подобной красотки» или сдохнуть, если он заставит ее разозлиться, поскольку новый опыт окажется неудовлетворительным. Драконы, они все такие, вспыльчивые, мстительные, безжалостные, похотливые. Но если в плане озабоченности, мстительности и безжалостности люди с ними вполне успешно конкурируют, то бесимся мы все же с меньшим ущербом для окружающей среды. Обычно. А вот если эта красотка действительно рассверепеет, начнёт плеваться пламенем, пылать будет всё. И все, кто не успеет убежать. Интересно, сколько ей лет? Не удивлюсь, если сия любительница свободных отношений старше меня раз в десять. Возможно, даже меня будущего. Владыки неба и их ближайшие родичи хоть и стареют, но делают это настолько медленно, что померших своей смертью крылатых ящеров не в каждом мире бесконечной Вечной Империи история помнит. Да уж, познакомиться с такой особой было бы интересно. И она сама по себе может на поле боя заменить огнемётный танк, причём летающий. А вот только после заявленных выплат, которые сожрут весь мой бюджет без остатка, останусь я в паре с этой похотливой нудисткой гол как сокол».